Ричард Гир. Самым галантным мужчиной Голливуда называют Ричарда Гира, актера родившегося и выросшего на ферме в деревне под Нью-Йорком. Однако это не помешало ему воплощать на экране образы полной аристократизма и прослыть интеллектуалам. У родителей Гира было пятеро детей. В детстве он занимался гимнастикой, что в будущем упростило ему поступление в университет. Ричард Гир обучался на факультете философии и драмы. Однако учебу не закончил, решив стать музыкантом и начал осваивать трубу. Некоторое время совмещал игру на сцене театра и участие в рок-группе. Дебют Гира в кино состоялся лишь, когда ему исполнилось 26 лет, а спустя год после фильма «В поисках мистера Гудбора» к нему приходит первая известность. А по-настоящему знаменитым его сделала главная роль в фильме «Офицер и джентльмен». Еще один культовый фильм, принесший актеру уже мировую славу – знаменитая лента «Красотка», где он сыграл вместе с Джулией Робертс. Актёр имел отношения с актрисами Пенелопой Милфорд и Сильвией Мартинс, однако в брак вступил лишь в 42 года, женившись на Синди Кроуфорд, которой тогда исполнилось лишь 25. Однако спустя 5 лет брак распался. Второй супругой актёра стала Кэрри Лоуэлл, родившая Ричарду Гиру сына. Интересным фактом из жизни актёра является то, что ещё в молодости он принял буддизм и активно выступал в защиту Тибета, используя для этого свою популярность.